Глава шестнадцатая Верховный глядел на маску и не мог отделаться от ощущения, что ее место вовсе не здесь. Он взял тряпку и смахнул пыль, что накапливалась на золотых пластинах. Впрочем, как и на костяных, пыль была воистину вездесуща, как и паутина, что вновь появилась в углах. «Туда я не дотянусь». — сказал он, извиняясь за собственную слабость. Благодаря магам тело его избавилось от боли, да и помолодело будто бы, но не настолько, чтобы Верховный мог бы позволить себе уборку. Он опустился на лавочку, что стояла перед стеной, и подумал, насколько нелепа сама эта тайная комната, сотни лет пребывавшая пустой. Она вновь обрела душу но кто это кроме верховного понял изначально он собирался объявить о возвращении и может даже поднять маску явить ее людям но чем больше думал тем меньше нравилась ему эта мысль что изменится в том то и дело сказал он единственному пожалуй собеседнику которому мог доверять что ничего не изменится они забыли В этом вся и проблема. Маска молча взирала. Сколько раз Верховный заходил в этот зал, Чтобы смахнуть пыль, протереть узорчатые пластины, Вернуть драгоценным камням блеск. И сердце его болезненно сжималось При виде белесого пятна на стене. Пятно закрылось, боль не утихла. Даже император утратил веру. Что говорить о прочих? Он вновь поднялся и, подойдя к маске коснулся ее. Руки заныли, пальцы закололо и показалось вдруг, что маска вот-вот откроет глаза, взглянет на вятотаться. Или нет. Она же терпела прикосновение других, проклятых, и ничего-то не произошло. Земли их не поразило небесным огнем, Не разверзлась пропасть, чтобы поглотить треклятый город магов. Не случилось ни болезней, ни иных бед. Так что же теперь? Верховный снял маску и перевернул. Золото, из которого ее сделали, было мягким на ощупь. Изнутри, словно не металл, но тончайшая шерсть. И маска, он готов был поклясться, ответила. Он почти услышал шёпот её и, повинуясь ему, поднял маску, прижал к лицу. Сперва он ощутил холод, кожа вдруг онемела, а потом немота сменилась болью. Верховный не закричал лишь потому, что не сумел разомкнуть губ. Маска села настолько плотно, что он вдруг осознал её, золотой панцирь, частью себя, и испугался и рухнул на пол, неспособный удержать тяжесть этого золота, и верно потерял сознание, ибо когда очнулся, огонь в чашах почти погас. Верховный осознал себя лежащим, тело онемело, и кости вновь болели, будто из него разом выпили все-то вложенные магами силы. Вновь вернулась слабость, возраст. «Прости!» Сказал он, силясь подняться, Но рабов, готовых помочь, здесь не было, Да и никого-то не было, кроме него и золотой маски, Которая молчала и, как показалось, Насмешливо взирала на человека со стены. В полумраке она слегка светилась, А в чертах её появилась некая неправильность, Будто маска изменилась. Изменилась? Верховному удалось таки встать на четвереньки, так он дополз и до лавочки, на которую уже поднялся почти спокойно, разве что руки дрожали и ноги. «Прости за слабости и сомнения он глядел в золотое лицо и ничуть не удивился, когда плотно сомкнутые веки дрогнули. Показалось вдруг, что вот-вот, и она проснется. Но нет. Что бы ни могло случиться, оно не произошло. Почему? Не потому ли, что Верховный был слишком слаб и стар? Он нахмурился и нашёл в себе ощущение, что догадка верна. Маска выпила силы из него, из амулета магов. Верховный снял его с шеи и хмыкнул. Яркие некогда камни потускнели и потрескались. Стало быть, ей нужна не столько плоть, сколько сила. В ином случае, забрав магическую, она бы выпила и самого Верховного. Впрочем, последнее легко проверить. Завтра он возьмёт сюда раба из числа, отмеченных проклятым даром, и несколько камней из шкатулки. Маги, конечно, поинтересуются, но всегда-то можно отговориться храмовыми нуждами. Или ничем. Они еще не настолько в силе, чтобы задавать вопросы. Дрожь в руках прошла. «Я найду способ», — сказал Верховный, чувствуя, как сердце его наполняется надеждой. «И все изменится». Он с трудом надобрался до двери. «Для всех», — показалось, что это было сказано в спину. Миха очнулся. В лесу. в мхах. Он лежал и кажется провалился лежать было неудобно в бок впивалось что то твёрдое, дышать получалось с трудом, будто хи весели изрядно и в груди клокотало но он очнулся. он раскрыл глаза и зажмурился до того ярким показался свет но живой он живой, мать вашу живой миха рассмеялся. Но смех превратился в кашель, и Миха едва не захлебнулся кровью. Его опять стошнило. Темным, грязным. Однако потом стало легче. Разодрав мхи, обнимавшие его как-то слишком уж плотно, еще немного его вовсе укутает плотным коконом, Миха попытался выбраться. Его шатало от слабости. И Миха вновь упал на мхи. Яркие, мать его, зелёные, нарядные. Он перевернулся на спину, раскинув руки. Лежать было хорошо, приятно. Земля ощущалась тёплой, даже горячей, и это тепло медленно проникало в Миху, унимая дрожь и отгоняя слабость. Это тепло собиралось где-то в груди. Миха потрогал. Ничего. Разве что вмятина небольшая, но тепло собиралось, безопасное, нужное, правильное. Оно свивалось там, под кожей, в мышцах, чтобы потом расползтись по телу. Миха закрыл глаза и просто лежал. Он не знал, сколько это длилось. Разум подсказывал, что следовало бы встать, найти еды и просто убираться подальше — Но сил не было совершенно, да и далеко ли он уйдёт в нынешнем состоянии. Кажется, в какой-то момент Миха заснул, поскольку, когда он вновь открыл глаза, вокруг было темно. Но темнота недолго оставалась непроглядной. Вот она поредела, откатилась, оставив тёмные тени деревьев. В тенях метались другие теньки, но мелкие, неопасные. Миха поднялся и с удивлением обнаружив, что его вновь утянуло вниз. А мхи не способны расти с такой скоростью. Стало быть, местные мхи не совсем обычны. И, приглядевшись, Миха кивнул. Так и есть, мхи слабо светились. В принципе, биолюминесценция явление не такое уж редкое, но и для мхов не характерное. Как и скорость роста. Впрочем, местные мхи имели на сей счет свое мнение. В животе заурчало, намекая, что выздоровление — процесс энергозатратный. Миха огляделся. Еды поблизости не наблюдалось, и он, дотянувшись до ближайшей ветки, сорвал пару листьев. Жевать их было не так, чтобы великое удовольствие, но пустоту в желудке они заполнили. И дальше что? Миха вытер рот. Огляделся и вскрабкался на дерево. Получилось вполне неплохо, хотя, кажется, в прошлой жизни он подобным не занимался. А чем занимался? Какая разница? Он вновь отключился, как был, на ветке, вцепившись в неё когтями, а пришёл в себя уже утром. И с просонья долго не мог сообразить, где находится и вообще, кто он такой, но потом вспомнил, осмотрелся. И поднялся выше. Тело, вяловатое то ли сонное, еще то ли ослабевшее, все-таки подчинялось. Когти послушно цеплялись за древесину. А само дерево, будто решив помочь, Михе подставляло ветку за веткой, пока он до вершины не добрался. Вид оттуда открывался удивительный. Внизу, слева и справа, сколько было видно, простиралось зелёное море. Кроны деревьев, смыкаясь плотно, создавали непроницаемый полог И сколько Миха успел понять, это зелёное море не раздирали рифы человеческих поселений. Он попытался понять, откуда пришёл, но вскоре от мысли этой отказался. Море было одинаковым. Разве что, если хорошо приглядеться, где-то вдали мелькала синяя нить реки. Или не мелькала. Миха потер слезящиеся глаза и вынужден был сказать себе, что он заблудился. Беспокойство это понимание не вызвало, и Миха спустился на нижние ветви. Сходить на землю он не стал уж, больно быстро разрастались местные мхи. Вон и следа от лёжки его старой не осталось. Этак, сожрут и имени не спросят. Устроившись на ветке, Миха закрыл глаза. Тело вновь налилось отвратительной тяжести, намекая, что к дальнейшим подвигам не готово. Его только и хватило, что сковырнуть пластинку коры, которую Миха засунул за щеку, жевал медленно, тщательно, часто сглатывая горькую слюну. Долго он на траве не протянет. Ничего, ему хоть немного бы в себя прийти, и там он что-нибудь допридумает. Да на этой мысли разум отключился. И включился лишь глубокой ночью, когда откуда-то из глубин леса до Михи донёсся протяжный вой. Вой этот заставил уши дёрнуться, а шерсть на загривке поднялась дыбом. Из приоткрывшейся пасти вырвался низкий рык. Впрочем, Миха тут же вскарабкался повыше. Не столько из надежды что-либо разглядеть, лес был тёмен и полон суетливых теней. Сколько из нежелания знакомиться с местными волками. Тут и мхи странные, чего о других говорить. И уже там, на вершине дуба, Миха вполне себе спокойно устроился меж ветвей и закрыл глаза. На сей раз он не провалился в беспамятство. Напротив, сознание его разделилось, и часть его настороженно следила за происходящим, отмечая малейшее движение. Вот скользнула мимо сова, и мышь запищала в когтистых лапах. Под деревом прошел зверь и довольно крупный, с резким хищным запахом, от которого Миха насторожился. Но зверь не стал задерживаться надолго, обошёл дерево, вздохнул тяжко и отправился дальше. Волки завыли, но уже в другой стороне. Скользнула тенью ласка, правда, уже сама остановилась почуя в Миху, и решила не связываться. Лес жил своей жизнью, такой спокойной и знакомой. Эта знакомость окончательно успокоила Миху. Во второй части его сна он куда-то бежал или откуда-то бежал. Во сне было много запахов, на диво неприятных и звуков не меньше. Иные вызывали в сердце ужас, и тогда Миха почти просыпался, но ненадолго. Он раскрыл глаза незадолго до рассвета. Темнота отступила, небо побелело. Запахло сыростью. Миха потянулся, и, скатившись на землю, все чувства его говорили, что крупных хищников поблизости не наблюдалось. Принюхался. Пахло лесом. Мхом, деревом, цветами, зверьём. Миха ненадолго задержался, разглядывая круглый след зверя, когти которого оставили глубокие царапины на корнях. Медведь? Разве что иной. Михе незнакомый. И, развернувшись, он направился в другую сторону. Зверь был большим. Нет, Миха, возможно, и с медведем справился бы. Но зачем? В животе заурчало, и тело напомнило, что благие намерения намерениями, ну вот, пожрать бы не мешало. Миха принюхался. Лес был густым, диким, и зверьё в нём, судя по остаточным следам, водилось. Вот только как его добыть? Став на след кого-то по ощущениям рогатого и копытного, Миха некоторое время шел по нему. Потом остановился, ибо суть его твердила, что бежать за лосем можно долго, но смысла в этом не так, чтобы много. На лосе иначе охотятся. Как? Миха не знал, но проведение смилостивилось и послало толстую жабу, которую он сожрал вполне себе сырой. Потом ему удалось наткнуться на ужа, довольно верткого, но и крупного. Ужа Миха закусил горстью синих ягод, достаточно кислых и вяжущих, чтобы избавиться от гадостного послевкусия. Подумалось, что покойный маг, конечно, был засранцем, но зато теперь можно не бояться отравы. И синие ягоды Миха закусил красными, заодно и жажду утолил. Почти. Потом, уже ближе к полудню, если верить ощущениям, он ненадолго задержался у лесного ручья. Земля здесь была изрыта копытами, что давало надежду на добычу чуть чуть более крупную, нежели жаба. Живот снова заурчал, напоминая, что жаба-то была давно. И уж немногим позже. А ягоды — это вовсе не серьёзно. Миха почесал спину о ближайшее дерево и огляделся — С одной стороны, конечно, можно засаду устроить. С другой — а как? То есть вот он залезет на дерево и будет сидеть? Оружия у него нет никакого. А ведь уходил он с клинком и неплохим. Но тот потерялся. Как и когда? Миха поморщился, зляясь на себя за глупость. Помирать решил. Надо было и помирать с оружием. А теперь стоит дурак дураком, хоть ты дубину выламывай. Миха и попробовал. Он выбрал деревце, подходящее с виду, и таки в конечном итоге выдрал его из земли. Деревце сопротивлялось, норовях листануть по морде. Кора с него слезала лохмотьями, руки пачкались в липком соке, и дикарь внутри недоумевал. Он явно видел процесс изготовления дубины иначе. Миха мучился, обдирая ветви, которые не желали обдираться. «Твою ж... в жопу!» Он выронил измочаленную палку, в которую превратился древесный ствол. Что-то явно пошло не так. Мелькнула мысль о топоре, но от неё Миха отмахнулся. «Обойдётся. У него когти, в конце концов, есть, и зубы». Дикарь заворчал и потребовал убираться от воды. И вообще, подвинуться, раз уж Миха такой к жизни не приспособленный. Миха потряс головой, пытаясь избавиться от навязчивого ощущения чего-то на редкость постороннего в голове. Свихнулся он, что ли? Неважно. Дикарь не унимался. И Миха, подумав, что в нынешних обстоятельствах и поехавшая крыша может пользу принести, уступил. Сразу стало понятно, что дубина — дело серьёзное, а топоры того сложнее. С когтями оно и вправду проще. Надо лишь воспользоваться с умом. Дикарь нырнул в заросли, и тело, подчиняясь ему, двигалось иначе, легче, мягче. Миха вдруг перестал проваливаться в мох, непостижимым образом чуя, куда и как поставить ногу. Он скользил меж ветвями, не задевая их, и сам удивлялся тому, как, оказывается, может. Дикарь был охотником, хорошим. Он обошёл родник по большой дуге, вернувшись почти к тому месту, где Миха изрядно потоптался, но с другой стороны, и с лёгкостью вскрапкался на дерево, ненадолго застыл, принюхиваясь. Судя по всему, место это уже было замечено другим хищником Но запах выветрился. Стало быть, рысь, если и приходила, то давно. Миха устроился на ветке и, прикрыв глаза, приготовился ждать. «Кто ты?» Странно разговаривать с собой вот так. Шизофренией попахивает, в купе с раздвоением личности. «Что такое шизофрения?» «Ничего хорошего. Наверняка. С хорошим в Михиной жизни вообще напряг был». Но ждать, просто не думая ни о чём, у него не получалось. Да и охотник из него был так себе, дерьмовенький. С этим Миха согласился. Там, где он жил, охотились ради удовольствия. И иначе. Ружья там и маск-халаты, а ему достаточно было бы в магазин сходить. Или в маг какой, ну, когда деньги были. А когда не было, то смысл ходить. Картофанчика нажарил или там лапши сварить, а сверху приправкой да маслицем. Рот наполнился слюной. Дикарь же тихо слушал. Правда, не только Миху, но и лес вокруг. Он и услышал то, что заставило подобраться. Звук, едва различимый, и запах — зверя. Первой на дорогу выкатилась огромная дикая свинья. Она остановилась, повела тяжёлой головой, убеждаясь, что вокруг нет никого, кто бы рискнул связаться с ней, и громко хрюкнула. Тотчас затрещали кусты, выпуская поросят. Одни были совсем мелкими, ещё сохранившими характерный дикий полосатый окрас, другие постарше, покрупнее. Последним на поляну выбрался матёрый секач. Жёлтые клыки его раздавались в стороны. Над головой поднимался горб жира, из которого торчала жёсткая бурая щетина. Тело бугрилось мышцами, и выглядел зверь так, что желание помериться с ним силой отпало моментально. Дикарь согласился. Кабан — опасный противник. Сильный, да и валить его смысла особого нет. Мяса в нём много, но будет оно жёстким и вонючим. — С голоду, конечно, и такое сойдёт, но лучше бы выбрать кого-то помоложе, помягче. Миха прищурился. Свиньи напились, почти растоптав родник, и ещё недавно прозрачная вода смешалась с грязью. Кабаниха хрюкнула и почесалась от дерева, оставляя на коре проплешины жёлтой шерсти. Семейство её с упоением ковыряло мхи, пытаясь добраться до сладких молодых корней. Лес наполнился визгом и чавкающими звуками. Устроившись подальше, кабан наблюдал за вознёй. Ждать. По телу Михи прошла дрожь. Он с кабаном, конечно, справится, но ждать чего? Подходящего момента. А когда он наступит? Дикарь не знал. Сейчас его злила Михина неспособность просто вести себя тихо и смотреть вниз. И да, вновь же ждать. Вот вскочил кабан, услышав что-то, и свинья издала протяжный тонкий звук, на который тотчас отозвались поросята. Кто-то шёл. Кто-то в достаточной мере крупный и опасный, чтобы кабаны предпочли убраться с его пути. Миха принюхался, но то ли ветер дул не с той стороны, то ли неизвестный зверь умел скрываться. Ничего то он не учуял. Свиньи же отступили. На сей раз первым пошёл секач, за ним двинулись поросята постарше. Теперь Миха прижался к ветке. Под деревом увлечённо ковырялась пара поросят. Когда них охрюкало, но те будто не слышали. Вот кто-то из них вытянул нечто длинное, явно вкусное, судя по тому, как набросились на добычу прочие. Миха рухнул вниз, впившись когтями в такое скользкое вдруг грязное тело поросёнка. Раздался истошный визг, сменившийся звериным рёвом. Кабаниха до того раздражённая заверещала. Наклонив голову, она ринулась к Михе, но тот был быстрее. Отбросив бьющегося в агонии поросёнка, Миха взлетел на спасительное дерево. «Эй, а добыча?» Поросёнок дёргался внизу. Свинья верещала, но ушедшая стадо не спешило возвращаться на голос. Она же, сделав несколько кругов, остановилась. Прочие поросята замолчали и сбились в одну полосатую кучу. Кроме того который лежал на земле, разливая вокруг сладкий аромат крови. Никуда не денется. С собой она точно не заберет и не рискнет отбиваться от стада. Значит, надо только подождать. Миха и ждал, теперь уже не сводя взгляда с законной добычи. Свинья же! Ветер донес-таки запах зверя. Густой, тяжелый, и Миха забеспокоился. Кто бы ни шёл к роднику, он явно не относился к числу травоядных. Дикарь заворчал. Терпение. Даже если они потеряют эту добычу, зверья в лесу полно. Миха сглотнул слюну. но вот свинья издала короткий резкий звук и затрусила прочь. Выждав несколько мгновений, мало ли, вдруг это хитрый план такой. Миха спустился. Остановился, замер, прислушиваясь к происходящему окрест. Запах зверя почти растворился, но сам он, Миха был уверен, никуда не исчез. Скрылся? Как? Неважно. Главное, что поросёнка Миха подобрать успел, а потом ловко и привычно уже поднялся на дерево. Там, наверху, он чувствовал себя в безопасности. Почти. Поросёнок в ближайшем рассмотрении оказался не таким и большим, а ещё довольно тощим. И вот как его есть, точнее, что с ним вообще делать? Миха мясо покупал уже разобранным, а лучше вовсе приготовленным, скажем, в виде котлет там или сосисок. Здесь же потенциальная сосиска дурно попахивала, была покрыта слоем грязи и мелкими травинками — Ну и кровью, запах которой всё ещё дразнил, но не настолько, чтобы просто взять и вцепиться в тёмный поросячий бок. Миха поднял поросёнка за задние ноги. «Надо потрошить? А как?» Дикарь вздохнул и вновь потеснил Миху. «Что поделаешь, раз он такой бестолковый?» Острый коготь вспорол свиное брюхо, рука довольно споро выгребла кишки, не позволив, однако, вывалиться печени. Её-то кровящую, тёплую ещё Миха и сунул в рот, довольно зажмурившись. А что едва не вырвало, так это издержки раздвоения личности. Вот не может обоим личностям нравиться одно и то же.